Часть вторая. Охота на мастера. Глава первая. «Ну, с возвращением, двойник!» — усмехнулся Крик, когда я нарисовался у него в кабинете на минус первом этаже клуба «Сильмарин», и бесцеремонно плюхнулся в свободное кресло. «Как практика? Как успехи в магии?» Дело происходило в ночь с 28 на 29 Майрина, то есть с Одера на Дуэре. Мы с ребятами весь день провели в дороге устали, конечно. В Академию прибыли лишь поздно вечером. Терри после возвращения в общагу только и того, что успел разобрать вещи и закинуть в стирку, как вскоре благополучно вырубился. Ну а я, списавшись с Крис, само собой, не мог его не навестить и не узнать, что случилось в столице за время моего отсутствия. На вопрос же я только неопределенно отмахнулся. Практика и практика. Что в ней может заинтересовать большого криминального босса? «У тебя как по Туран, как дела с теневыми, как моррах, и как поживают наши пленники?» «Да дела как раз неплохо», — на удивление спокойно отозвался Кри. «До сегодняшнего дня все шло по плану, поэтому я даже дергать тебя не стал». «Да, за целый месяц ни одной весточки от него я так и не получил, поэтому во всех смыслах был оторван от реальности». «Собственно, с пленниками вопрос решился», — продолжил он, когда я навострил уши. С координатором Моррах хорошо поработал. Информацию из него выудили или всю, или почти всю. Поэтому теперь у нас есть полный расклад по всем столичным делам Туран. Этот тип оказался главным координатором по Таирину. С Босха вышло похуже. На нем стояло на порядок больше меток и блоков. И далеко не все патриарху удалось обойти. Тем не менее, кое-какую информацию мы получили и от него я специально для тебя запись оставил послушаешь на досуге я встрепенулся а когда крип протянул мне небольшой съемный диск благодарно ему кивнул пленники еще живы координатор нет равнодушно отозвался большой босс глядя как я прячу флешку в карман на последних мынах допрос спекся а вот босха как ни странно удалось сохранить жизнь так что теневые вернули его нам он соображает нет Также ровно повторил Кри. «Мозголом и сломали его полностью. Двигательная активность у него более-менее сохранена. Инстинкты почти не пострадали. А вот от разума не осталось даже крохотного огрызка. Поэтому я сохранил Бусха до твоего приезда. А потом, как скажешь, так и будет. Пленник весь твой». Я ненадолго задумался. В принципе, ни судьба координатора, ни тем более судьба Норанда Бусха меня не волновала. После того, что этот ублюдок сделал с Еленой и Кри, у меня ни капли жалости к нему не осталось. В то же время мы с Норми, когда здоровяк был жив, конечно, однажды обсуждали, что если Норан все-таки выживет, его можно будет использовать. И сейчас я все больше склонялся к мысли, что это не такая уж плохая идея. «Информационная бомба», — прищурился Кри, когда я рассказал о своей задумке. «Что ж... Давай подкинем ее в босха, пусть понервничают». Надо будет только повода дождаться, чтобы уж рвануло так рвануло. Согласен. Что по базам Туран? Работаем. Моррох координаты сбросил, поэтому к сегодняшнему дню мы в общей сложности имеем данные на шесть крупных ячеек Туран в столице. Двенадцать по другим городам в разных провинциях. И еще двадцать одну за пределами Нарлаэна. Теневики сдали нам несколько их лабораторий. Отчасти мы уже избавились а также получили информацию на целый ряд борделей, притонов и прочего мусора как тут, так и по другим населенным пунктам. Сейчас мои парни их потихоньку зачищают. Плюс, по наводке патриарха, мы активно убираем информаторов и осведомителей Туран. Теневые, в свою очередь, связались со всеми их партнерами и предупредили о начале военных действий. Так что поддержки в нижнем городе у них резко поубавилось. Он неожиданно достал планшет вывел на экран какой-то файл и подвинул ко мне. «Так будет нагляднее». Я быстро на него взглянул и тихо присвистнул. Подробная карта нижнего Таирина, отмеченная зелеными и красными точками базы, некоторые из которых уже перестали существовать, а по некоторым карательные операции еще только готовились. Численность захваченной Туран техники, оружия и артефактов, количество потерь. Кри же, пока я изучал статистику, дал более подробную информацию по проведенным операциям. Поэтому спустя примерно рейн ситуация обрисовалась практически полностью, и я стал намного лучше понимать масштаб развязанной в Нижнем Городе войны. — С зачистками проблемы были? — задумчиво спросил я, когда выяснил все самое важное. — Нет, — хмыкнул Кри. — Первые и его люди работают отменно. Самые сложные объекты как раз на них. Но даже так наши потери минимальны. Теневики, само собой, тоже в стране не остались. Благодаря им мы перекрыли Туран почти все каналы поставок, в том числе и те, которые прямо или косвенно были связаны с СОЛОГИСТИКС и содружеством. О, не зря я перед отъездом передал таким морах данные из браслета Дурра и его подельника. Их, конечно, пришлось перед этим тщательно обработать, чтобы стало непонятно, откуда я их взял. Но хорошо, что информация пригодилась. Заодно мы оставили Туран без поддержки большинства партнеров, добавил Кри. Перехватываем их грузы, товары, лишаемых людей, оборудование, оружие, техники. Плюс на днях мы нашли еще две нелегальные клиники в пригородах Таирина, где Туран ставили на ноги своих боевиков. И теперь, когда их нет, с медицинским обеспечением у Туран тоже стало туго. Муррах тоже пообещал напрячь контакты в Хушбанке чтобы им дышать совсем плохо стало. И, насколько я знаю, обещание свое держат, потому что большую часть их теневых счетов заморозили, и им банально не на что нанимать людей со стороны. А что по ответке? Туран ведь так просто не сдадутся? Нет, конечно, поэтому у нас круглосуточная боевая готовность. По всем подразделениям и по всем подконтрольным нам точкам. В Верхнем городе тоже? Само собой. За этот месяц у нас было девять попыток саботажа на крупных предприятиях. Два покушения на Хелену и ее заместителя. Шестнадцать попыток закладки в ее клубах запрещенных препаратов. Три поджога в ресторанах. Уж сколько провокаций она пережила. Но это было ожидаемо. Поэтому мы заранее усилили меры безопасности. Значительно нарастили штат охраны, ужесточили проверки. На наши грузы Туран тоже, естественно, пытаются нападать и перехватывать. За последние четыре недели было много мелких стычек. Да они и сейчас случаются почти каждый день. Моих парней пытаются ловить на всех уровнях. Поодиночке и группами. На точках встреч. Порой просто бьют по территории в надежде, что кого-то зацепят. Пару раз пытались атаковать наши базы, но Туран отчаянно не хватает людей поэтому на крупные операции у них нет сил. Поэтому нам удается их сдерживать. К тому же все наши команды в Нижнем Городе теперь усилены теневиками, а когда есть возможность в кратчайшие сроки перебрасывать из одной точки в другую и людей, и технику, это дорогого стоит. Я кивнул. Согласен. Возможности Моррах и ее родственниц из рода Морхе должны были существенно расширить возможности Кри и его, можно сказать, клана. Быстрая транспортировка это огромный плюс в его ситуации. Поэтому, даже если он и проигрывает Туран в плане армии, количество единиц техники и оружия, то теневики сглаживают эту разницу. К тому же, пока мы добирались до Тайрина, я успел просмотреть последние новости и убедиться, что не только теневики, но и хатхы, сложа руки, не сидели. И за тот месяц, что я находился не удил у рода Босха начали наклевываться новые проблемы. В частности, злополучный банк Даэрия который еще по осени был переведен под внешнее управление, не так давно плавно трансформировался в исключительно государственное учреждение. Был переименован в «Банк Илория» и, как и ожидалось, окончательно перестал существовать. «Банк Единства» — главная кубышка Туран — так и не смог оправиться после феноменального, прогремевшего, наверное, на весь мир, ограбления — поэтому, не справившись с финансовой нагрузкой по долгам, образовавшимся перед вкладчиками, в связи с потерей доверенного ему имущества, поспешил объявить о банкротстве и сейчас в спешном порядке готовил необходимые документы. По поводу, собственно, провинции Босха никаких громких новостей в ленте не промелькнуло. Однако, когда я закопался поглубже, то нашел информацию, что несколько крупных заводов, принадлежащих роду и еще год назад прославившихся на всю страну скандалами на тему финансовых махинаций, в конечном итоге оказались выкуплены государством и теперь являлись собственностью Терна, а не собственностью Тана Босхо. Кроме этого, затеянное Таном грандиозное строительство на территории бывшей провинции Расха на фоне тревожных новостей из финансового сектора тоже умудрилось пострадать. Оказывается, еще несколько недель назад в прессе появились слухи о больших растратах, подозрительных схемах с закупками материалов, сомнительных контрактах, и повышенном внимании службы общественного правопорядка и налоговой службы к амбициозному проекту Тана Эранда. По этой же причине строительство и стадиона, и в том числе спортивной школы, которая угрожала спокойствию младшей школы Гонратая и ее нового директора, было приостановлено. И я, когда об этом прочитал, почувствовал смутное удовлетворение от того, что и здесь Тану ничего не обломится. Более того... Пока он был занят улаживанием многочисленных, да еще и стремительно растущих трудностей, у него больше не осталось времени на придумывание проблем ни моему наставнику, ни тем более мне, не говоря уже о том, что громадные финансовые потери, которые нес сейчас Род, а любой простой на производстве, и в том числе настройки, это серьезные убытки, не позволяли Роду Босха полноценно вкладываться в Туран и помогать своему теневому партнеру так, как это было необходимо. «Хелену я тоже на время из верхнего города убрал, чтобы в качестве мишени не маячило. продолжил тем временем большой босс. «Основную работу она скинула на замов, и пока этого хватает». Я хмыкнул. «До тебя, небось, тоже пытались добраться?» «Не без этого», — снова усмехнулся Кри, однако в подробности вдаваться не стал. Вместо этого он покопался в столе и выудил оттуда еще один съемный диск. «Держи». «На мне, если помнишь, еще остался один из твоих запросов. Родовое дерево Босха и все их линии наследования. Особенно ушедшие в другие рода. Но мне сейчас... Прямо, скажем, некогда этим заниматься. Тем не менее, на две второстепенные ветви информацию мои спецы уже успели нарыть. И именно ее я тебе отдаю». «Сколько?» — только и спросил я, забирая второй диск. «Пока нисколько». Спокойно отозвался большой босс. «Сроки затягиваются. Сколько понадобится времени на поиск и обработку всех данных, я тебе тоже не скажу. Поэтому с оплатой определимся позже». «Договорились? От меня сейчас какая-то помощь нужна?» — поинтересовался я, когда мы обговорили самое основное. Крип покачал головой. «Пока справляемся. Но первый, скорее всего, захочет встретиться с тобой лично». «Да, я уже получил от него весточку». «Он мне тоже нужен». «Точно. И Танур наверняка нужен, поэтому на сегодня мы планировали увидеться». «Тогда до встречи», — кивнул иллюзионист, непрозрачно намекнув, что у него еще есть дела. «Я свободен», — скинул я СМС Ноксу, как только попрощался с Кри и вышел за дверь. «Где тебя найти?» Первый ответил сразу. Явно ждал, когда я отпишусь. Базу перенесли. Координаты места встречи... То есть он, уйдя под руку Кри, и расположение убежища тоже сменил? Что ж, разумно. Интересно, и много у голов таких схронов по всему нижнему Тейрину. Глянув на координаты, я прямо из клуба ушел внутрь расщепленной границы и, попетляв на всякий случай по улицам, направился в указанную точку, надеясь, что хотя бы до утра с делами мне удастся управиться, и я вернусь в общагу до того, как Терри проснется, и начнет проявлять беспокойство. Новое убежище Нокс обустроил, как и старое, практически на границе между верхним и нижним городом. А именно в просторном подвале на самой окраине Таирина, на территории заброшенных и до безобразия замусоренных складов, куда, полагаю, даже Тхаэры лишний раз не совались. При этом обустроились мертвые головы очень даже основательно. По периметру камеры видеонаблюдения, тщательно скрытые под специальными драймарантовыми чехлами. Блокираторы магии и сигнальные артефакты — тоже упакованные так, что даже вторым зрением сложно отыскать. Одним словом, о безопасности позаботились. Я, правда, все равно сразу туда не сунулся, а сначала полетал по округе, попробовал вычислить собственное убежище. Но, как в свое время на базе Туран в провинции Ларха никаких аур и характерных признаков магонарического поля, к примеру, от медицинского модуля, снаружи разглядеть мне не удалось. Видимо, стены схрона были сделаны из того самого материала, сквозь который мой взгляд, к сожалению, не проникал. Но ну а раз я ничего не видел, то и тхаэры, и кто другой, точно не смог бы обнаружить этот схрон. Единственное, на что пришлось ориентироваться, это на наимиитовые нити, которые довольно быстро подсказали, где находятся камеры, где спрятаны электронные замки, и, соответственно, где располагаются двери. После чего я просто самым наглым образом нарисовался возле одной из них, и, помахав рукой в камеру, принялся ждать, когда мне откроют. Само убежище, как и ожидалось, оказалось достаточно просторным. Сразу на десяток помещений, где прекрасно уместились и жилые комнаты, и медотсек с модулем современного образца, и оружейное, и кладовые, и даже подземный гараж. Внутри меня, как обычно, встретил Нокс, Хмурый и, конечно же, Рис, которого я так и не научился воспринимать в качестве родственника. Где остальные, я не интересовался. Пока это были не мои люди, влезать в их дела я считал нецелесообразным. — Все нормально? — вопросительно взглянул на меня Нокс, когда я появился в медотсеке и снял маску. — Все по плану? — я кивнул. — Да, работаем. Но потом мне от тебя будет кое-что нужно. По магической, естественно, части. — Не вопрос. Сколько у тебя времени? Я сверился с часами. Четыре с половиной Рейна. «Максимум пять». «Тогда нам лучше поторопиться», — кивнул Нокс и принялся раздеваться. «Рис, у тебя все готово?» «Обижаешь, командир», — отозвался колдующий у панели приборов парень, а сам с любопытством покосился в мою сторону. Но если у него и было желание поговорить со мной с глазу на глаз, то пока оно было неосуществимо. На простые разговоры времени у меня попросту не имелось, поэтому все наше общение с братом сводилось сугубо к деловым вещам и пока я не планировал ничего менять. «Рис, не спи!» Заметив, что парень отвлекся, повысил голос Нокс, и парень, спохватившись, перестал на меня глазеть и всецело погрузился в процесс настройки. Я же просто уселся в стоящее рядом кресло, попросил Эмму засечь время, и, дождавшись, когда первого отправят в медикаментозный сон, закрыл глаза. «Сама Эмма на этот раз с нами не пошла. Она была мне нужнее в реальном мире». Поэтому сегодня к Тану Расхам мы с Ноксом отправились вдвоем. Да, собственно, сестренке и незачем там было находиться. Поэтому визит был сугубо деловым. А первый, как я и предполагал, лишь доложил своему Тану об успехах мертвых голов в плане уничтожения Туран. Я, поскольку большую часть этой информации уже знал, слушал в полухо. Но разве что детали нескольких конкретных операций по устранению боевиков Босха меня заинтересовали. А вот Танрасха. Сегодня он был один. Слушал Нокса очень внимательно, подчеркнуто не показывая, что новости его порадовали или хоть как-то впечатлили. «Хорошо». Только и сказал он, когда получил детальный отчет по последнему месяцу работы своих людей, а потом бросил в мою сторону многозначительный взгляд. «Побоско что-то есть?» Я кратко пересказал ему последние новости. На этот раз из верхнего города. «Кто у тебя сейчас по ним работает?» Неожиданно заинтересовался Тан. «Твой партнер по Нижнему городу?» «Не только. Мы сливаем часть информации Хатха», — усмехнулся я. «Да и вы свою часть работы делают честно, поэтому на данный момент босха обложили со всех сторон. И их падение — это вопрос времени». «У них очень много ресурсов», — нахмурился мой биологический отец. «Да и ты уже достаточно привлек к себе их внимание». «Да». Нокс, как и следовало ожидать, поставил его в известность по поводу двойника и моих тесных отношений с Кри, поэтому эту часть моей жизни Тан знал достаточно хорошо. «Вынужденные риски», — пожал плечами я. «Но пока меня прикрывает звание самородка, пространная родословная, в которой помимо Расха много кто успел засветиться, но и честность людей Кри, а также магические контракты, которые не позволяют им раскрывать мою личность». «К сожалению, это не гарантирует тебе полной анонимности», — качнул головой Тан. «Согласен. На крайний случай, если все вскроется, мне придется действовать открыто. Убить Тана и его окружение для меня даже сейчас не проблема, но мы ведь не этого добиваемся». На лице Тана Альнбора появилось хищное выражение. «Ты прав. Я хочу, чтобы босхо перестали существовать как род, а для этого смерти одного только Тана...» «Совершенно недостаточно». Я спокойно на него посмотрел. «Поэтому мы и работаем дальше, как наметили. На Нокси и его парнях исполнение. На мне связь с Родом и по необходимости магическая поддержка». «Ступайте», — удовлетворенно кивнул мой биологический отец, а потом окинул меня изучающим взором и неожиданно добавил. «Будь осторожен, драйя На тебе очень многое завязано, и от тебя многое зависит». «Поэтому не дай босха себя убить». Я в ответ молча ему отсолютовал, после чего мы с Ноксом, практически идеально уложившись в отведенное для разговора время, одновременно покинули общий сон и, вернувшись в убежище, занялись другими, важными вещами. В частности, я для начала потребовал приватности, а когда мы остались одни, обратился к нему с необычной просьбой. «Что?» — моментально нахмурился первый. Ты хочешь, чтобы я взломал твою ментальную защиту? Зачем? Эмма, кратко пояснил я причину своей странной просьбы. Я должен точно знать, что ее сознание надежно скрыто даже от очень хорошего менталиста. Я и так тебе скажу, что в обычном состоянии ничего необычного в твоем сознании не присутствует. Мне нужно, чтобы ты проверил нас, когда ментальная защита есть и когда она отсутствует. В состоянии, когда наше сознание находится по отдельности — и когда они едины, причем как под защитой, так и без. В общем, при любых обстоятельствах. Плюс мне нужно знать, насколько моя защита надежна, и сколько продержится при контакте с менталистом твоего уровня. Я так полагаю, как минимум до четвертой ступени развития по этой ветви. Ты уже успел добраться? До пятой. Планирую вскоре перейти на шестую. Ого. Тем лучше. Так что, поможешь мне? Нокс замедленно кивнул. Попробую. «Но тебе будет некомфортно». Я только поморщился. «Кроме тебя мне некого об этом попросить. Во сне информация может быть неточной, поэтому давай решим этот вопрос сейчас». Первый больше не стал ничего говорить. Просто предложил мне занять то самое кресло, из которого я недавно встал, после чего притащил из соседней комнаты стул, устроился напротив и прикрыл глаза. Я при этом внимательно принялся следить и за его аурой, и за облачком сознания, отмечая для себя происходящие с ним изменения. Но при этом защиту выставил по максимуму, а вот наимиит, наоборот, убрал для чистоты эксперимента. «Уровень защиты у тебя хороший», — негромко проговорил Нокс через какое-то время. «И за последние месяцы она существенно возросла». Его аура в это время резко расширилась, со всех сторон окружила мою и тесно к ней прильнула. Сознание Нокса стало светиться, ну, по крайней мере, я так видел, значительно ярче, выдавая напряженную работу. А как только Мак на меня настроился и его аура не просто плотно обхватила мою, а начала постепенно сближаться, то вот тогда у меня и появились первые неприятные ощущения. В свое время, когда мы экспериментировали с Ленной Хос, а потом повторили этот эксперимент с учителем, Лен Лаен упорно настаивал, чтобы я закрывал глаза. Поэтому в те два раза... Проследить, как ведет себя его аура, у меня достоверно не получилось. А тут возможность посмотреть наконец-то была, и я не стал отказываться от такого шанса, поэтому не только смотрел во все глаза, но и принялся менять спектр зрения, чтобы лучше понять происходящее. При этом вся гамма ощущений, которая некогда посетила меня на занятиях у Лэна Лайена, меня тоже вскоре порадовала, начиная от шума в ушах и слабости и заканчивая уже знакомой болью. Кровь носом, естественно, тоже вскоре пошла, но когда Нокс вопросительно на меня посмотрел, я молча сделал знак продолжать, стараясь ничем ему не мешать, и даже модуль поставив на паузу, чтобы тот не вздумал портить чистоту эксперимента. Ну, что сказать? В общей сложности провозились мы около трех четвертей Рейна. Нет, так-то Нокс справился мэнов за двадцать. Как раз к тому моменту, когда башка у меня начала раскалываться, а кровь из носа шла уже непрерывно. Ну а когда он сообщил, что защиту все-таки прошел, я чувствовал себя скверно. Меня откровенно мутило, мышцы мелко подрагивали, словно я только что в неочередную тренировку с мастером Майя провел. Во всем теле поселилась дикая слабость, да и голову хотелось поскорее отключить, потому что разболелась она и правда немилосердна. Зато я выяснил несколько важных вещей. Во-первых, даже при контакте с Ноксом попытку взлома ментальной защиты я больше ни за что не пропущу. Во-вторых, я хорошо запомнил ощущения на всех этапах полноценного вмешательства. В-третьих, увидел, что при этом происходит с аурой самого менталиста. Ну а в-четвертых, со стопроцентной гарантией выяснил, что если в моей жизни больше не появится магов уровня Таула Осларине, то с высокой долей вероятности даже его величества — и если однажды вдруг сумеет вскрыть мне мозги, не сможет понять, что в моем теле на самом деле живут две личности, а не одна. Нокс, к слову, так и не сумел обнаружить Эмму, даже зная, что она точно есть. При этом он и при отсутствии ментальной защиты не смог ее почувствовать, и даже тогда, когда мы сливались в единое целое, он ничего крамольного во мне не рассмотрел. Я тогда еще спросил, как именно он воспринимает чужое сознание, и в который раз убедился, что моя способность видеть магию и ее производная — это редкий, почти уникальный дар, который пришел ко мне вместе с протоколом слияния. Ведь даже кибы не всегда умели ее визуализировать. Сам Нокс, как оказалось, сознание тоже не видел, а каким-то образом чувствовал. При этом ощущал он его единым, так сказать, куском, без деталей. Но разве что мог отличить себе подобных от одаренных другого профиля — и, разумеется, от неодаренных, тогда как я мог дать четкие размеры и сознания, и ауры, и особенно увидеть их цвет, что существенно облегчало мою жизнь. Хотя, конечно, не всегда, потому что у сильных менталистов, использующих особые защитные техники, деталей не видел даже я. «Спасибо», — шумно выдохнул я, когда мы, наконец, закончили, и Нокс отстранился. «Ты плохо выглядишь». Я в ответ только отмахнулся. Он, конечно, этого не знал, но эксперимент я провел в том числе и потому, что хотел посмотреть, насколько далеко первый готов зайти, и как именно поступит, когда увидит меня совсем без защиты. Так вот, несмотря на то, что какое-то время я был полностью для него открыт, Нокс всецело оправдал мое доверие и не полез дальше оговоренного слоя воспоминаний. Он не стал их вырошить, не попытался залезть в мои эмоции, не попробовал оказать на меня какое бы то ни было влияние. Вместо этого он остановился ровно тогда, когда было нужно. Сделал только то, о чем мы договаривались, и отступил сразу же, как только я показал, что пора заканчивать. Для него и как человека, и как мага, и как будущего партнера это была наилучшая характеристика. Поэтому, когда я покидал убежище, психопрофиль Нокса в моем модуле был наконец-то заполнен полностью и со стопроцентной гарантией доказывал, что первому можно верить.